Глава одиннадцатая. Солнце за тучами. Через пару дней после суда люцину доложили, что подсудимая скончалась от потери крови. Король нашёл супругу в библиотеке. «Я не помешаю». Тихо спросил он, увидев, что Анна увлечённо перебирает книги. Она повернулась к нему с улыбкой. «Снова пришёл мне что-нибудь посоветовать?» Но увидев его серьёзное лицо, напряглась. «Что-то случилось?» Только не говори, что ей каким-то образом удалось сбежать. Нет, не волнуйся. Больше она нас точно не побеспокоит. Она скончалась. Люцин волновался, как Анна отреагирует на эту новость, но увидел, что ни один мускул на ее лице не дрогнул. Она лишь кивнула и снова отвернулась к стеллажу с книгами. Он подошел ближе и обнял Анну за плечи. «Я рядом. Больше нас никто не разлучит». Прошептал он. «Я знаю». Она опустила свою голову на его руку. Ты можешь не скрывать от меня свои чувства. Если тебе тяжело, я готов выслушать. Анна повернулась к Люцену. Я чувствую облегчение. Она опустила глаза. И мне стыдно из-за этого. Не думаю, что тебе стоит стыдиться. Она была ужасной матерью. Поймав на себе удивленный взгляд серых глаз, он продолжил. Отец Феодосий рассказал мне, почему ты так часто сбегала из дома. После его рассказа у меня пропало чувство вины за убийство брата. И теперь я, как и ты, испытываю облегчение, что Пресцилла наконец покинула этот мир. она опустила свою голову ему на грудь. — Спасибо. Прошло около двух недель с момента, как король вызволил королеву из мучительного плена. Но, оказалось здоровье Анны не идет на лад. — Ты сильно похудела. — Сетовал Люциен за обедом. И ты снова почти ничего не съела? — У меня совершенно нет аппетита. Вяло сказала Анна, поднимаясь из-за стола. люциан поднялся вслед за ней, и когда она вдруг начала падать, подхватил её. «Анна!» Он взглянул на неё. «Анна!» Девушка в его руках была без сознания. «Врача, немедленно!» Скомандовал правитель и, подняв Анну на руки, направился в свои покои. В его голове крутились ужасные мысли, которые он тщетно пытался разогнать. Уложив королеву на кровать, он стал потирать её ледяные ладони. «Прошу, Анна, открой глаза!» Его голос дрожал от волнения. «Посмотри на меня!» «Что произошло?» В комнату ворвался Марвин и прямиком кинулся к королеве. Она упала в столовой, поднялась из-за обеденного стола, и я едва успел поймать её. Сбивчиво повествовал король. «Что-то ещё? Может, ранее были какие-то жалобы? Головные боли, тошнота, головокружение?» Последний месяц она стала плохо есть. Лекарь кивнул и продолжил осмотр. «Марвин, ее ведь не могли отравить тогда!» «Это ужасное подозрение больше всего мучило Люциона». «К сожалению, пока не могу сказать. Присцилла была весьма изобретательна в выборе ядов, поэтому можно ожидать чего угодно». «Нет». Выдохнул король. «Я немедленно созову совет лекарей, и мы вместе решим, как действовать дальше». С этими словами он поднялся и вышел из комнаты, чтобы отдать все необходимые распоряжения слугам. Люциан взял ладонь Анны, свою, и поднёс к губам, стараясь согреть. «Проснись, любимая». Нахмурившись, он прикрыл глаза. «Умоляю тебя. Проснись и скажи, что всё хорошо». «Как ты меня назвал?» Усталым голосом спросила Анна. Люциан распахнул глаза и, вскочив на ноги, навис над ней. «Как ты? Что-то болит? Подожди, я позову доктора». Он собирался было уйти, но слабая рука остановила его. «Повтори». Сказала она уже куда более настойчиво. «Как ты меня назвал?» «Любимая». Он наконец сказал ей, и по его телу растеклось тепло. «Моя любимая. Анна». В её глазах застыли слёзы. «Как давно я не слышала этих слов». Она улыбнулась ему. «Ты же не собираешься оставить меня, правда?» Будто испуганный мальчишка спросил король. Анна коснулась его щеки. «Никогда. Ты разве забыл?» — шептала она. — Вместе навсегда. Его будто молнией пронзило, и появилось вдруг так много вопросов, но Анна вновь провалилась в небытие. Он будто пытался отдышаться. — Клянусь, сейчас передо мной была... Ария? — Марвин! — позвал он, выбегая из комнаты. Она приходила в сознание, но снова отключилась. — Все уже здесь. Вам лучше подождать в другой комнате. — мягко попросил главный лекарь. «Марвин, ты же знаешь...» Жёстко начал Владыка. «Оба раза, когда Пресцилла травила моих жён, я сам спасал их, тогда как чёртова дюжина врачей оставалась бессильна. Если вы облажаетесь и в этот раз, вас всех ждёт участь присылы и Дмитрия, как их пособников». «Я понял вас, Ваше Величество». Марвин поспешил скрыться от разъярённого правителя за дверью. Люциан же вошёл в соседние покои и на протяжении следующего часа не в силах усидеть на месте мерил нервными шагами комнату. «Почему же так долго?» Не истовывал он. «Что же делать, если это снова происки Пресциллы? Неужели она даже после смерти не оставит нас? Чёрт!» Он с силой ударил кулаком в стену. «Сейчас я готов хоть к сделке с самим дьяволом, лишь бы спасти её. Надо было соглашаться на условия этой ведьмы. Это я виноват. Какой же я дурак!» «Вместо того, чтобы любить её отпущенное время, я лишь мучил её. Она...» Его монолог прервал вошедший в комнату Марвин. Люциан кинулся к нему. «Что-то выяснили?» «Нетерпеливо», — спросил король. «Нам потребуется чуть больше времени, чтобы проверить кровь королевы на разного рода яды». Марвин мялся. «Можете пока отправиться к ней. Её величество пришла в сознание и чувствует себя значительно лучше. Постарайтесь уговорить её всё же поесть». Люциан отправился к супруге, которая сидела на кровати в окружении разного рода яств. «Ты в порядке?» Люциан присел на край кровати. «Все отлично. Зачем ты устроил эту суматоху?» Возмутилась она. «Анна». Он хмурился, не зная, что ей сказать. Пугать ее своими предположениями он точно не собирался. Он долго смотрел ей в глаза, а она лишь улыбалась. Так и не подобрав нужных слов, он подсел ближе и обнял ее. «Я все помню». Шепнула она. «О чем ты?» Спросил он, немного отстраняя ее. «Скажи снова». Она игриво улыбнулась ему, и он понял. Улыбнувшись ей в ответ, он погладил ее щеку. «Я же говорил, что ты колдунья. Но даже если так, я люблю тебя, Анна». Он приблизился и нежно поцеловал ее. «Тебе необходимо поесть». Анна протестующе надула губки. «Я правда не хочу». «Ради меня». Не оставлял он ее? Это нечестно честно. Она потянулась за подносом, но Люцина опередила ее, поставив его Анне на колени. Она все же принялась за еду под пристальным надзором Люциана. С трудом осилив порцию, она отодвинула тарелку с обеспокоенным видом. Люци... Он повернулся к ней. Мне плохо. Срочно зовите главного лекаря! Приказал он слугам. Через несколько минут Марвин уже стоял подле королевы. Ваше Величество, прошу вас покинуть покои. — напряженно сказал старик. — У меня появилось еще одно предположение. Люциан снова не находил себе места, борясь с желанием ворваться в покое. Через некоторое время его наконец навестил Марвин. — Я надеюсь, тебе есть чем меня успокоить? — грозно спросил король. — Более чем». Старик мялся. Мы выяснили причину недомогания ее величества. — Говори же, немедли! — нетерпеливо приказал Люциан. Мы еще не сообщили об этом королеве. Я решил сначала сказать вам. Старик улыбнулся. Поздравляю вас, ваше величество. Королева ждет наследника. Люциан стоял не в силах пошевелиться. Но, выйдя из оцепенения, он бросился в покое, где его ожидала королева. Люциан, перестань уже дрессировать бедного Марвина. Отчитывала она короля, приводя себя в порядок после обморока, стоя у зеркала. Меня по его милости осмотрели всевозможные врачи. Она осеклась, увидев в его счастливых глазах слёзы. «Что с тобой?» Он подошёл и обнял её. «Спасибо», — шептал он. «Спасибо, любимая». «Что случилось, Люца?» Недоумевая спросила Анна. Он немного отстранился и заглянул ей в глаза. «У нас будет ребёнок», — сказал он взволнованно. «Что?» Анна раскрыла рот от удивления. «Малыш, у нас скоро будет малыш». По щекам Анны покатились слезы счастья, и она опустила свою голову на плечо Люциана, борясь с обуревающими душу эмоциями. Радость от этой новости граничила со страхом. «Я пожертвовала нашими с малышом жизнями, чтобы спасти Люциана. Второго ребенка, уже будучи Анной, я тоже потеряла, спасая любимого. Я больше не хочу выбирать. Если нам суждено умереть, то пусть лучше мы уйдем вместе. Может, хоть так нам удастся быть вместе». Её мрачные мысли прервал голос Люциана. Её больше нет. Теперь она не сможет нам навредить. Будто читая её мысли, сказал он. И в её сознании вдруг появился огонёк надежды. Ведь действительно, больше нет виновницы всех бед. Она подняла на него заплаканные глаза. Теперь мы, наконец, можем быть счастливы? Спросила она с надеждой. Он взял её лицо в руки и трепетно поцеловал, забываясь, желая раствориться в этом моменте.